Я принял приглашение в партию, которое прислал Эгель, и вместо одной полосы хитпоинтов в левой части моего поля зрения появилось шесть. До начала атаки осталось 15 минут. Беззаботный шум голосов вдруг утих. Я кинул взгляд вперед и увидел, что два игрока двинулись к громадной закрытой двери, ведущей в комнату босса. Один саблист в серебристых доспехах и синем плаще линд. Второй в темно-зеленой куртке и черненных доспехах. кибау. Ага. Неужели на этот раз у нас два командира? Тихо произнес я. Асуна озадаченно склонила голову на бок. Но ведь система позволяет только одного игрока, назначить лидером рейда. Вот именно. Я тоже нахмурился, но тут. Словно почувствовав наше недоумение, Лент поднял правую руку и заговорил громким голосом: В отличие от того, что было перед комнатой босса первого уровня, здесь была безопасная зона. И мы могли не опасаться, что нами заинтересуются человека-быки. Так, пришло время распределить силы нашей рейд-группы. Для начала, на всякий случай, представлюсь, я Лент. На этот рейд меня выбрали лидером. Рад со всеми познакомиться. Ха. Неужели Кибао так просто отдал роль лидера? Не успел я это подумать, как вышеупомянутый кактусоголовый встрял в речь Линда. Выбрали. Ага. Монетку кинули. На это вмешательство половина игроков отреагировала улыбками, половина скорчила недовольные физиономии. А Линд тоже сердито глянул на стоящего рядом с ним Бао Но на провокацию не повелся и продолжил Итак, всего за 10 дней мы сумели пройти второй уровень И добраться до комнаты босса И все это благодаря вам, сильнейшим игрокам И вашему упорству Если вы верите мне в вашу силу Мы наверняка победим босса Давайте все вместе поднимемся сегодня на третий уровень Алинд вскинул правый кулак И те из игроков, которые только что отреагировали улыбками на подколку Кибао, разразились бодрыми криками. Длинные волосы Линда, 10 дней назад каштановые, сейчас были ярко-синего цвета. И они, и речь его, все создавало ощущение истинного наследника Диабеля. Только я не мог отделаться от впечатления, что в его словах сквозила какая-то стеснительность, который у Диабелия не замечалось. «Так, ну а сейчас начнем распределять задачи. У нас восемь партий. A, B, C – наши рыцари дракона. D, и e, F – армия освобождения Кибаусана; Сана. G – новые участники, храбрецы Орландо Сана. Ну и H». Алинт посмотрел в сторону, где стояли мы. Едва я встретился с ним взглядом, как его бодрая улыбка на миг погасла. и он тут же отвернулся. Все остальные. Теперь задачи. Партии с А по F сражаются с боссом. G и H с его охраной. Такого распределения ролей я и ожидал, поэтому ничего кроме... Ну да, понятно. В моих мыслях не было. Тут, однако, раздался голос, который я не ожидал услышать. «Погоди минуточку, пожалуйста!» Не Эгель и, естественно, не Асуна. Заговорил лидер партии из пяти человек, собравшиеся у противоположной от нас стены, Орландо. Обратив на Линда из-под бацунета пристальный взгляд своих маленьких, но горящих глаз, всего несколько дней назад эти глаза едва не обнаружили мое укрытие. Он произнес, «Мы собрались здесь, чтобы драться с боссом. Чередование – одно дело. Но чтобы все время оставаться позади, на это мы не согласны». Его громкий голос эхом отразился от стен лабиринта, и сине-зеленые игроки тут же зашумели. Среди перешептываний явственно слышалось, кем он себя считает. «Новенький, а туда же!» и все такое прочее. Но, разумеется, мысленно произнес я...» С исчезновением НЕСКи, потеряв сверхприбыли от жульничества с усилением, Орландо и компания, тем не менее, намеревались одним скачком попасть в число сильнейших игроков. Золото с монстров автоматически делится поровну между участниками рейда, но с опытом и приростом навыков ситуация иная. Громадный опыт, даваемый за победу над боссом, распределяется пропорционально нанесенному и заблокированному урону. Значительное повышение уровня навыков тоже происходит, когда наносишь урон сильному противнику. Разумеется, всего этого не будет, если не драться с самим боссом. Пятерка храбрецов обладала снаряжением, усиленным почти до максимума. Однако их уровень был ниже среднего в рейд-группе. Его-то они и собирались подтянуть, заполучив бонусный опыт от босса. Тем не менее, открыто не соглашаться с указаниями лидера рейда не самая удачная идея. это легко могло перерасти в громкую склоку. Но сейчас синие и зеленые игроки ограничивались лишь перешептываниями и хмурыми выражениями на лицах. Вероятно, потому что пятерка храбрецов представляла собой несомненную силу. Уровни, характеристики и навыки игроков конечно другим не видны, однако то, насколько снаряжение усилено, очень даже видно. Оружие и доспехи, которые пытались усилить максимальное или близкое к максимальному количеству раз, блестит как бы более насыщенно. Большинство игроков, включая меня, усилили до такого сияния только основное оружие. В лучшем случае еще щит. А храбрецы, похоже, всю свою громадную прибыль, полученную за последнюю неделю, вложили в покупку и усиление редкого снаряжения. Все, что на них и про них было, сияло как будто зачарованная, И это создавало вокруг пятерки ауру непростых людей. Конечно же, сила игрока не определяется только лишь количественными характеристиками снаряжения. В САО больше, чем где бы то ни было, востребованы опыт и реакция. То, что называют мастерством игрока. Но в предстоящем бою против босса Генерала Тавра Барана, уровень усиления доспехов особенно важен, потому что генерал Баран, будучи Тавром, обладал сильнейшей среди всех Тавров в версии спецатаки. Хорошо, тогда партия G под командованием Орландо Сана добавляется к группе атакующей босса. Жестковатым тоном ответил Линд, и я поднял голову, которую незаметно для себя успел опустить И снова встретился глазами с синеволосым саблистом Прической он, может, и походил на приятного в общении Диабеля Однако, по-моему, упрямства в нем было на 50% больше На этот раз Линд не отвел взгляда и добавил «Согласно имеющейся информации, монстр-охранник при боссе всего один, и он заново не генерируется. Одна группа H с ним справится без проблем, я надеюсь?» «Чего?» – подумал я. Асуна резко втянула воздух и сделала лицо, на котором было явно написано то же самое. Однако Эгель, лидер партии H. лишь приподнял руку, успокаивая нас, и с полнейшим хладнокровием вежливо ответил. Он, конечно, один, однако это не мелкий монстрик. По имеющейся информации, он уровня полубосса. Вдобавок нет уверенности, что он будет один и сейчас. Одной партии это может оказаться не по зубам. Упомянутая Линдом и Эгелем имеющаяся информация, Разумеется, была подчеркнута из появившейся в деревне Таран Лишь вчера брошюрки стратегический путеводитель Арго Босс второго уровня В ней были детально изложены атакующие приемы И слабые стороны босса и находящегося при нем монстра-охранника Внизу на обложке была оговорка, что вся информация соответствует бета-тесту Факт Босс первого уровня, король кобальдов, в отличие от бета-теста, применял навыки мечника для катаны. И это отличие стоило жизни рыцарю Диабелю. Сейчас тоже вполне вероятны какие-то изменения по сравнению с бета-тестом. Хуже всего будет, если, как только что сказал Эгель, охранников по имени полковник Таварнац окажется двое, а то и больше. Однако Линд на возражение Эгеля лишь слегка кивнул. Конечно, я не собираюсь повторять ошибку первого уровня. Как только мы обнаружим хоть какое-то отклонение боевого стиля от имеющейся информации, мы немедленно отступим и выработаем стратегию заново. Если охранник окажется слишком силен для одной партии, я пришлю на помощь вторую. Согласен? На эти слова возразить было трудно. Эгель кивнул, сказав «В поуне! мы с Асуной тоже перевели дух». Далее было обсуждение атакующего стиля босса. Окончательная утряска действий всех партий. Когда это закончилось, до назначенного времени атаки, двух часов дня, осталось лишь две минуты. Естественно, это назначенное время было приблизительным, плюс-минус несколько минут ничего не решают. Алент резко вскинул правую руку и... «Ладно, немного рановато, но...» Едва он это произнес, как... До сих пор с нетипичной для себя покорностью, принимавший все происходящее Кибау, встрял с фразой, которую мы слышали еще на первом уровне. «Погодь, минутка!» «Что, Кибалсон? «А Хан, ты сейчас полагаешься на этот стратегический путеводитель!» Извиняй, но торговец инфой, который его написал, сам-то в комнате босса не был, так? Это все равно ему веришь. При этих словах губы Линда недовольны загнулись. Не говорю, что это идеальное решение, но не слишком ли много ты хочешь? Что ты предлагаешь, Кибалсан? Может хочешь сам зайти в комнату босса и все разведать? Среди зелено-курточной армии освобождения поднялся ропот, но Кибао лишь бесстрашно улыбнулся и ответил «Я к чему? У нас тут есть как минимум один, который там уже был, и босса видел своими глазами. Вот чё б нам сейчас не послушать, что он думает?» «Чего?» Второй раз за сегодня это слово возникло у меня в голове. И я быстро скользнул влево-назад, пытаясь спрятаться за спиной Асуны. Однако Кибао поднял правую руку и ткнул в нашу сторону. Под взглядами нескольких десятков игроков Асуна бессердечно отступила в бок. Но, чёрный битер, насчет этой драчки с боссом. Скажи нам что нибудь а?» По лицу выкрикнувшего эти слова Кибао, я не мог понять, что именно у него в голове. И чё ему надо? Пробормотал я себе под нос. Стоящая рядом Асуна тоже недоуменно склонила голову на бок. Ведомая Кибао армия освобождения Айнграда открыто выражала анти тестерские настроения для противодействия бывшим тестерам, Которые, монополизировав все ресурсы, мчались вперед, они активно рекрутировали игроков среди нескольких тысяч, оставшихся в стартовом городе. И поровну распределяли среди них деньги и предметы, чтобы победить игру числом. Вроде бы у Кибау была вот такая идеология. И тем не менее, сейчас он обращается к презренному тестеру. Почему? В обычной ситуации я решил бы, что тут какая-то ловушка. Но неожиданно в глазах кактуса голового спеца по одноручным мечам мне привиделся огонь искренности. Если это ты играешь, то ты сам чертов жулик. Мысленно выругавшись, я собрался с духом. Один шаг, два шага, три шага вперед. Я остановился, когда смог видеть лица всех участников рейда. Так, должен сразу сказать, о боссе я знаю только по бета-тесту. А насчет нынешней версии, с тех пор что-то или вообще что угодно запросто могло поменяться. Как только я начал свою речь, шумные игроки постепенно стали затихать. Линд, я думал, вмешается, но он тоже не стал. Эм... Но, по крайней мере, у мелких тауров, которые обитают в лабиринте, стиль атаки такой же, как был в бете. Так что я уверен, что и босс будет применять свою версию тех же навыков мечника. Мы недавно сошлись на тактике «Увидел движение, уклоняйся». Но самое главное, что делать, когда ты получил первый удар? Необходимо любой ценой избегать двойных негативных эффектов. Во время беты, если оглушение переходило в паралич, то эти игроки почти всегда погибали. Эти слова я с трудом сдержал, а вместо них произнес. Короче, если сохранять спокойствие и следить за его молотом, вы сумеете уклониться от второго удара. Если быть достаточно осторожными, вполне можно завалить этого босса с нулевыми потерями. В общем-то, я не сказал ничего сверх того, что и так было в стратегическом путеводителе Арго. Но едва я закрыл рот, как все игроки вдруг закивали. Лицо Кибао оставалось таким же непроницаемым, как и прежде. Но Линд посмотрел на меня удивленно, а потом с силой хлопнул в ладоши и воскликнул. Так, ладно, ребята, второго удара ни в коем случае не пропускать. Ну а теперь приступим! Протонувшись на месте, он встал лицом к громадной двухстворчатой двери. С металлическим звуком достал с пояса саблю и вскинул над головой. «Босс со второго уровня! Сделаем!» Ура! От дружного воинственного вопля сумрачная комната содрогнулась. Колыхнув синей шевелюрой, лент левой рукой толкнул дверь. Его стоящая к нам спиной фигура сейчас очень походила на Диабеля, когда он делал то же самое на первом уровне.